Глава 13 Завидев развалины старинной Виржийской церкви, Жюльен подумал, что за три дня ни разу не вспомнила госпожа Дориналь. Де «В день моего ухода эта женщина напомнила мне о расстоянии между нами. Все из-за того, что я взял ее за руку. Какая же красивая рука! И с каким благородством умеет глядеть эта женщина!» После разговоров с Фуке Жюльен стал немного другим. Он уже не мучился горьким сознанием своей бедности в глазах окружающих, словно взошел на гору и мог спокойно обозревать свое положение. Самыми интересными были рассказы его друга о любовных неудачах. Жюльену просто неоткуда было черпать сведения об этой сфере жизни. Пока он отсутствовал, Госпожа Дериналь не жила, а сильно мучилась, так что действительно за не Госпожа Дервиль, увидев появившегося Жюльена, удерживала подругу от вечерней прогулки в сад. Однако ее удивило, что ее подруга, обычно одевавшаяся просто, надела ажурные чулки и прелестные парижские туфельки. Последние три дня госпожа Дериналь посвятила тому, что скроила себе симпатичное летнее платье и торопилась шитьем Элизу. Платье было надето сразу же, как вернулся Жюльен. «Ба, да она влюблена», — осенела госпожу Дервиль. Несчастную женщину выдавало ее лицо. Во время разговора с Жюльеном оно то бледнело, то пунцовело. А госпожа Дориналь все ждала, когда гувернер скажет, уходит он от них или остается. После долгих мучительных колебаний госпожа Дориналь сама спросила, «Вы, кажется, собираетесь покинуть ваших питомцев?» Жюльена поразил ее голос и взгляд, и он тут же решил, «Она любит меня». Но, позволив себе эту слабость, в которой тут же раскается, она будет обращаться со мной свысока» если не будет бояться, что я уйду. Мне будет очень тяжело расстаться с вашими детьми, но, возможно, мне придется это сделать». Госпожа Дориналь восхищалась его умом. Верьерские обыватели восторгались успехами детей и Жюльеном, знавшим наизусть Библию, да еще по-латыни. «Его красотой!» а сердце ее сжималось от горя, а вдруг он их покинет. Жюльен ничего об этом не знал. Расскажи она ему, что его хвалят верьерцы, и это продлится еще сто лет. Гордыня Жюльена была бы удовлетворена. Ее новое платье ему понравилось, и госпожа Дориналь, очень довольная произведенным впечатлением, предложила пройтись по саду попросив о помощи она оперлась на его руку но от этого совсем из не могла в темноте юноша привычно целовал прелестную ручку а думал он о фуке о том какой тот опытный вдруг руку его крепко сжали но это его немало не тронуло задумавшись Жюльен незаметно для себя выпустил из своей руки ручку госпожи дереналь Несчастная госпожа Дреналь не знала, что и подумать. Она боялась навсегда потерять своего возлюбленного, поэтому отдалась своему чувству и сама взяла Жюльена за руку. Её нечастый словно ожил. Ему захотелось сбить спесь с тех знатных господ, которые за обедом посматривали на него со снисходительной ухмылкой. Эта женщина меня не презирает, сказал он себе так чего же я жду? Я не буду себя уважать, если не стану ее любовником. К такой вот мысли его подтолкнули простодушные признания друга. Он даже подумал, не приударить ли ему за госпожой Дервиль, но потом все-таки остановил свой выбор на госпоже Дориналь, хотя та видела его простым подмастерьем с суконной курткой-подмышкой. Именно о той первой встрече госпожа Дориналь вспоминала с особым умилением. «А что я о ней знаю?» — спрашивал себя Жюльен. до моей отлучки я брал ее за руку, а она ее отнимала. Теперь я отнимаю руку, а она берет ее и пожимает. Вот случай отплатить ей за все ее презрение ко мне. Сколько же у нее было любовников!» А здесь ей со мной, наверное, удобно встречаться. Вот в чем беда поверхностной культуры. Душа двадцатилетнего юноши, получившего кое-какое образование, чуждается всякой естественности и бежит от нее. И тогда любовь становится унылой обязанностью. «Я должен добиться этой женщины», — продолжала нашептывать его мелкое тщеславие, чтобы парировать ее возможные попреки этой связью. Когда около полуночи они взошли в гостиную, госпожа Дориналь спросила его еще раз, «Вы покинете нас?» Жюлин ответил со вздохом, «Я должен уехать, потому что влюбился в вас, а это ужасный грех для молодого священника». Госпожа Дориналь порывисто оперлась на его руку и коснулась своей щекой его щеки. По-разному провели они эту ночь. Госпожа Дориналь пребывала в совершенном упоении, охваченная восторгом самой возвышенной духовной страсти. Все оттенки ее счастья были ей вновь. Она не задумывалась о будущем, А от мысли о добродетели и клятве верности мужу она отмахнулась, как от непрошенной гостьи. «Большего не будет», — говорила себе госпожа Дереналь, — «он же мой друг, и жить мы будем так, как жили этот месяц».